Глава тринадцатая. Интерлюдия. Общая тревога. Часть первая. Когда тревожная команда была выслана оцепить квартал, в котором проживал Бурнов, и только после этого Алина резко выдохнула и выматерилась. Громко, затейливо, так что даже Антон присвистнул и, кажется, попытался запомнить некоторые из выданных ею выражений. «Я хочу знать, как...» – она стукнула кулаком по столу. «Слышите? Я хочу знать, как...» «Что произошло с нами и еще тридцатью четырьмя сотрудниками департамента, которые наблюдали за ним в тот момент?» «Ментальное воздействие...» – Виола отозвался Антон. «Вся происходящая ситуация вызывала у него нехорошие воспоминания, и поэтому...» Он качался на стуле, разрываясь между двумя одинаково соблазнительными решениями – напиться как можно сильнее или, напротив, уйти в завязку до момента, когда кризис минует. Все члены группы БИС уже были знакомы с этим разрывающим выбором, и потому усиленно грузили Антона вопросами и вовлекали его в диалог. Так был больше шанс, что он все же сконцентрируется на работе. «Свиток». Кирилл с мрачным видом барабанил пальцами по столу. «Антон, ты видел свиток?» «На видео, да», — кивнул целитель. «И потом еще помню те два, которые он выронил. А как разрывал, не помню». «Вот и я не помню». Кирилл снова включил запись происходящего в камере каких-то пять часов назад. Итак, вот картина маслом. Допрос в самом разгаре. Мы входим. Он сумел с одной рукой в Гудини раскрыть наручник. Ну, это-то ладно, покачал головой Малик. Что ладно? Накинулась на него Алина. Что ладно, Малик? «Да, я тоже, как и вы все, почему-то решила, что в этом нет ничего плохого. Но нам сейчас нужно понять, что это было за воздействие. Он заставил нас так считать!» На планшете у Юли что-то пискнуло, и перед ней выскочило сообщение. «О, а вот и отчет от спецов», — вздохнула она. «Тоже, что и у магов». «Господа спецы по артефактам ничего подобного не видели. Артефакты в виде свитка встречаются крайне редко и действуют слишком непредсказуемо. Бла-бла-бла!» «А что тут рассуждать?» – пожал плечами Антон. «Эта штука заставила нас считать, что он не виноват. Как видите, даже после восстановительной процедуры мы продолжаем отчасти так считать». К счастью, мы считаем, что он виноват в том, что не виноват, и это как-то возвращает нас в реальность. Алина медленно застонала. Они сами выпустили его, нарушив половину протоколов. Никто, никто из тех, кто их страховал, не подумал их остановить, потому что все они тоже подверглись действию странной магии. «Мы возвращены в реальность до тех пор, пока он не порвет второй», — заметил Кирилл. «У него их было три. И кто знает, сколько он еще припас». «Объясните мне другое», — неожиданно задал вопрос Антон. «У него же забрали кольцо с инвентарем». «Да», — кивнула Юля. «Я сама потом принесла его обратно и отдала ему». Ещё помогала на руку надеть. Чёрт! Выдохнула Алина. Мы идиоты! Кольцо, инвентарь. У него его не было. Откуда он достал эти свитки? Да уж. Кирилл прошёлся туда-сюда по комнате. Однорукий парень в трусах, чья единственная рука, пристёгнута к стулу, достаёт откуда-то... «По записи свитки все три появились в руке, как только он отстегнул руку», – нахмурилась Юля. «Связано ли это?» – Антон стал. «Народ!» – Заметная неприязнью произнёс он. «Хорош гудеть!» Все уставились на него. Разумеется, эта неприязнь была направлена не на них, а на Бурнова. Но всё равно... Под взглядом целителя было крайне неуютно. «Хорош гудеть, говорю», — продолжил Антон. «Мы тут сидим и обсуждаем ерунду. Надо идти и брать этого засранца, а не пи***ть. Чего непонятно?» «Мы не можем рисковать, не зная, какими возможностями обладает противник», — попыталась возразить Юлия. «Не можем?» Антон треснул кулаком по столу. «А от того, что мы тут болтаем, что-то изменится?» «Мы взяли его утром. Что мы знали о его возможностях запудрить нам мозги, взявшимся из ниоткуда свитком?» «Мы его приковали. Дверь заперли. Инвентарь забрали. Проверили всем, что у нас имеется. Кто знал, что он может? Ты знала? Ты знал?» Все молчали. В целом и общем Антон был прав. Сидя тут, ничего не выяснить. У нас куча зацепок, но объяснить их без него мы не сможем, продолжал Антон. Жетон клана Гвина у него в инвентаре. Кто мне скажет, что он там делал? Тот бред, что он нес на допросе. Да, мы рискуем, беря его без экспертизы и подготовки. Он оглядел всех и рявкнул. «Это наша работа, е... вашу мать! Рисковать!» Никто не затыкал Антона на этот раз. Взрыв эмоций целителя и алкаша был понятен. После событий семилетней давности в Питере, собственно тех, после которых он и начал пить такими темпами и объемами. В тот раз безумного искателя, которого затем шумная пресса окрестила «крушителем», Тоже не остановили заранее именно поэтому. Никто не знал предела его силам. Никто не знал, как с ним бороться. «Мы только положим зря людей, да и потом, у нас нет стопроцентных доказательств его вины». Вот что говорили они. «Это только подозрение, и нужно больше информации, чтобы их подтвердить». Подготовка подвела тогдашнее руководство департамента. 9 ноября, когда поступили первые сигналы о том, что Крушитель и его группа захватили людей в ТРК Питер-Радуга, его приняли за обычного террориста, желающего миллион наличкой и транспорт до Гавайского побережья. Именно такую информацию удалось выжать из нескольких его подельников, схваченных накануне. Они и сами так думали. Действительно думали, без шуток, не пытаясь обмануть следствие. Никто, даже ближайшие помощники крушителя, не знали, что тот был попросту свихнувшимся маньяком с желанием убивать. Что же, пробуждение дало ему эту возможность. Первая волна взрывов началась в половине десятого вечера, в выходной. Именно тогда, когда количество посетителей близилось к максимальному. Всего через полчаса на улице было выведено около 18 тысяч военных патрулей, полторы тысячи пожарных, пятнадцать тысяч клановых искателей, словом, всех, кого удалось мобилизовать. Для пострадавших было организовано шесть полевых госпиталей. Доставить столько раненых в полноценные больницы – было попросту технически невозможно. А уж после того, как первую семейную клинику Петербурга, ближайшую к ТРК, новая серия взрывов сравнялась с землей... Короче, больше военные так не рисковали. Вдруг террористы подготовились и заминировали другие больницы. Первоначально Антон Денисов, тогда обычный молодой полевой хирург, В составе одного из тех госпиталей, как и все прочие, думал, что крушитель обладал способностью превращать вещи в взрывчатку. Если бы так, психу досталась сила превращать в бомбы людей. Именно тогда вышестоящие обратили на Антона внимание. А как не заметить человека, который смог исцелить... свыше полутора тысяч пострадавших на месте второй волны взрывов, после чего просто рухнул на землю и впал в кому на полгода. И все-таки по-настоящему изменился Антон совсем не тогда. Интенсивное лечение своими силами и силами других, восстановительный курс, множество тестов на предел его сил, который, к слову, был неизвестен до сих пор. Только после всего этого Антону сообщили о том, что он пропустил лежа в коме. Тысяча шестьсот восемьдесят семь спасенных им людей, тысяча шестьсот восемьдесят семь жизней, которые не оборвались, и тысяча четыреста девяносто два из них погибли в ближайшие четыре месяца, унеся с собой многих других. Все потому, что крушитель умел делать, в числе прочего. Бомбы замедленного действия, срабатывающие на определенный триггер, вроде психологического состояния, конкретного места или слова, услышанного в случайном разговоре. Пробужденных равных Антону или Крушителю было мало. Фактически единицы. Одни из них становились монстрами, другие просто бухали, курили и трахались. пытаясь заглушить в себе воспоминания. Но только не сейчас. Антону было прошиво от одной мысли о том, что он допустит еще что-то подобное. Тогда от него ничего не зависело, но теперь... Именно после этого случая полетели многие головы. Именно тогда, 9 ноября, стало в Питере траурным днем, А у департамента появилось правило. Сначала берем, потом выясняем, виноват или нет. Интересные новости, — неожиданно заметила Юля, глядя в планшет. Спасибо отряду зачистки. Они, как и полагалось, сняли прослушку и поставили новую в другое место. Кажется, наш Бурнов даже не подозревает, что мы продолжаем его слушать. Думаю. Он нашёл ту первую прослушку, а теперь убедился, что её там нет. «И что?» – сразу заинтересовалась Алина. «Говорит сам с собой», – пожала плечами Юля. Молчал-молчал и вдруг заговорил. Началось полчаса назад. «Раз он пришёл домой, значит, решил, что мы за ним не вернёмся», – пробормотал Кирилл. «Не факт». Тут выходит, что он собирается уходить. Так, записали скандал с сестрой. Он велит ей срочно куда-то с ним идти. Она, естественно, не хочет. Она ткнула куда-то в стенограмму записанного разговора. Говорит о метро. Диалог не очень понятен, так как неясно, с кем он говорит. Телефонных сигналов не засекли. Метро? Антон щелкнул пальцами. Это же москвичи. У них тут полметро монстрам отдано. Умно. Там мы не найдем его ауру. Но черт. Он собирается укрыться там, среди монстров всех рангов. Взъебанном творятнике. По всей видимости. Юля прокрутила разговор. Прямо сейчас они скандалят сестрой. И кажется, нам надо поторопиться, иначе они уйдут. И потом объявлять перехват по всему городу? «Командуй тревожной команде окружить дом!» Антон поглядел на Алину. «Он не должен уйти от нас во второй раз. Телепортироваться он не умеет, это мы знаем. Вроде как». Алина кивнула ему и хотела было что-то ответить, но в этот момент у нее засигналила рация. «Соболь, прием!» Быстро отозвалась та. «Прием, тревожная команда!» Раздалось в ответ. «У нас непредвиденные обстоятельства. Только что мимо нас прошла большая группа пробужденных. Кажется, из клана Гвина. Они направляются в дом к нашей рыбке. Нам их остановить или что?» Все пять членов команды «БИС» переглянулись. «Еще этих салаг нам не хватало!» С чувством произнёс Кирилл: Чую буду трупы.